Неизлечимая болезнь Старпома Случилось однажды так, что Александр Никифорович заболел. Ну это же мне завязка для билетристики, возможно, подумают в этом месте слушатель. Вон сколько людей болеют, а некоторые так и вовсе делают из этого факта себе флаг и размахивают им во всех общественных местах без разбору. А ну-то да, безусловно, но хочу заметить, что все, что касается обычных людей, не совсем примиряется к старшему помощнику командира по боевому управлению подводным крейсером. Тут одно название должности, чего стоит, а если к нему учесть еще и отношение Александра Никифоровича к больничным, то тут-то точки над ее и встанут в дружный ряд. А отношение его было следующим. Александр Никифорович считал, что всего три записи в больничном листке моряка дают ему право манкировать своими должностными обязанностями. Первое. Отсутствие головы вследствие попадания в нее снаряда. Второе. Отсутствие ног, выше чем по колено, вследствие попадания в них осколка бомбы. Третье. Полное умственное помешательство, и то тут еще надо думать, потому как в минеры вполне еще может изгодиться. В отличие от большинства, но далеко не всех, воинских начальников, Александр Никифорович мало того, что декларировал эти причины как минимально необходимые для увиливания от выполнения долга, но и самых неукоснительно соблюдал. О том, что он в данный момент болен, можно было узнать лишь по трем признакам. Надетый под РБ водолазный свитер из верблюжьей шерсти в случае простудных заболеваний, следы зеленки и бинты в случае физических травм и легкий запах перегара в случае травм душевных. Вполне обыденная ситуация лечения Старпому выглядела так. «Доктрила! Где у тебя зелёнка? Лей сюда вот!» «Александр Никифорович, да у вас кость торчит, надо в госпиталь, надо снимок, надо шить». Да что ты елозишь, как хер по стекловате? Дай сюда пузырек. Вот, учись, сюда нальем и сюда. А то как же там они без меня на швартовке? Поубивают ведь косоруки. Да кто поубивает, вон они обратно топают уже. Старпом выскакивает из амбулатории половины корпуса и подает команда сразу в двух направлениях. Доктор, бинтуй здесь, пока минеров ебу. Минеры, куда пошли, блядь? Что значит кончили, а? Не понял. Зачахлый за чахлые раскини демократии на моем любимом флоте, я вас спрашиваю? Кончили это, когда я сказал, что кончили. А ну а верштак обратно на палубу. Забинтовал? Ну у них не тут на шатыря, а то бледно весь. Совсем тебя служба измотала. Может, с нами на воздух? К плеску парусов и скрипу палубы? Знаешь хоть, что парусов у нас нет на лодке? Ладно, потом тобой займусь. И концы перетягивать, шлаги перекладывать, коренные петли в другую сторону крутить. И марки кто так вообще накладывает, табля? бля. А, не, это не краска, товарищ командир, это кровь. Не, никого не убил пока, это мои душевные раны, замироточили опять. Да нет, что вы, ну как можно? Я ж сегодня старшим на борту, остаюсь никакого алкоголя. Товарищ командир, мы же с вами не один пуд съели. Вот вам оно надо пачкать наши высокие отношения этими черными подозрениями без оснований. Да один раз всего было, разве же это основание? Ой, ну три раза, подумаешь. Да прям там восемь, вы их будто считаете. Да и какие могут быть между нами счеты, я же сказал, ни капли в рот, ни сантиметра... — Ну, вы поняли. — До свидания, даточ, командир. Смирна, вольна, Леня, ты дебил! Что ты мне машешь своим полотенцем с мостика? Ты не видишь, что я с командиром разговариваю? Ты буркал это свой, раззявь, наконец, а? Очнитесь, Лене, вы на флоте! Что значит, ты так знает? Откуда он знает? Как это он видел, что ты заносил? А ты бы сказал ему, что это на ужин мне. Ну и что, что лук и хлеб? Я, может, буратино в душе, только с хлебом на десерт. Ты мне напомни через пару дней, чтобы я тебя... Всего лишил по самой помидору, ладно? И так всего лишен. Ну ничего, все равно напомню, я умный, я придумаю что-нибудь. Работу свой Александр Никифорович любил. Знал хорошо и выполнял всегда до последнего оборота, плюс еще один контрольный на всякий случай, за что штабное начальство его в душе уважало, но виду не показывало. Ну кто будет открыто благоволить человеку, который с вами спорит, дерзит и смеется на замечания, хоть бы даже они и правда смешные. А над несмешными шутками начальства, наоборот, не смеется. «Ты чего не смеешься, Саша?» — шепчет ему замполит. «Начальник штаба пошутил же сейчас. Видишь, и я смеюсь, и офицеры штаба смеются». «А мне похуй, я прикомандированный», — бурчал в ответ Александр Никифорович, хотя, временно прикомандировавшись в наш экипаж, служил в нем уже года три. Внешняя суровость характера Александра Никифоровича, а на самом деле он был добряком и даже любил аквариумных рыбок, довольно успешно подкреплялась и суровостью наружности. Был он высок, крепко сбит, кряжест, с руками, похожими на грабли, огромными черными усищами, с глазами, которые очень удачно умел делать на выкат, и с гулким басом за крупными белыми зубами. Одно слово «титан». И вот этот самый «титан» захворал и зачем-то решил поболеть дома. В чем командир, более лояльный по отношению к недугам, совсем и не стал ему препятствовать. А зря, как оказалось. За себя старпом пообещал посадить на корабль помощника-командира без схода, за что, конечно, командир удивился. Он и так думал, что помощник в поселок ездит только за бумагой для принтера. Супруга Александра Никифоровича, Александра Прокофьевна, как и любая женщина в этом мире, ничем особенно и не занималась. Работала в школе учителем, воспитывала двоих детей, добывала продукты, мыла, стирала, гладила, убирала, готовила, ухаживала за тремя, как она выражалась, недорослями, Всех собирала, за всем следила, вела домашнюю бухгалтерию, планировала досуг, хорошо выглядела, всем уделяла внимание и была всегда во всем виновата. Ничего такого эдакого, как вы сами можете видеть. Ни защиты рубежей, ни подвигов, ни тягот и лишений. Впрочем, какой женщины спрос, правда ведь? Решению мужа поболеть дома она должна была обрадоваться. За 10 лет совместной жизни они виделись Может, года два, но от силы три в общей сложности. Родина как зарядила Александр Никифоровича в обойму в гремихе. Так все и отказывалось его оттуда вынимать, руководствуясь простым принципом. Чтобы корова давала больше молока, ее надо чаще доить. Не в силах оставить службу совсем, хоть и на несколько дней, Александр Никифорович набрал с собой домой все, что мог из корабельной документации, с которой ему нужно было поработать, включая, ну, как бы секретную. Ну, не то, что вот совсем уж очень. Ты зачем домой этот хлам притащил? Молчи, женщина!» И, ловко увернувшись от чмички, Саша, а в домашней обстановке давайте будем называть его вот так вот запросто, шмыгнул на кухню с ревизией. «Что ты там гремишь? Его жена убрала за ним ботинки на место, повесила шинель и взяла с места шапку и варежки. «Посушить». «Еще что-нибудь вкусненькое, Саша!» «Саша, для того, чтобы в холодильнике появилось что-нибудь вкусненькое, его надо сначала купить, а потом, ты не поверишь, еще и приготовить. А я только с работы пришла. Ты чего так рано-то?» «А вот решил тебя проверить». И Саша выглянула с кухни, как ему показалось, хитрым и суровым видом. «Но, блин, ребята, жуя кольцо краковской колбасы, нельзя выглядеть хитро, а уж тем более и сурово». Любовник в твоих тут погонять или застать тебя врасплох за другим каким пустым времяпрепровождением?» Так а чего ты в холодильник-то полез любовников искать? В шкафу вы посмотрел, под кроватями. Ну какой то беспомощный. Всему тебе учить надо. Так чего так рано-то? Да приболел что-то. Закусывая колбасой, клером доложил Саша. Слабость какая, ломит кости и хвост. А, нет же, хвоста у меня. Ну и командир домой меня сослал болеть, чтобы я остальных не заражал. Так. Ну-ка, продукты на место, руки мыть и на осмотр. У нас полколлектива на больничном. Гриб лютует со страшной силой. а ему лишь бы пожрать. Измерив температуру, осмотрев горло и легкие, старпом шипел на холодный фанендоскоп и жаловался, что никакой ласки и внимания больным в этом доме. Александра Прокофьевна вынесла вердикт. «Постельный режим». «Господи, ты услышал мои молитвы!» Что-то в зал-то побежал?» «Так тут же телек!» ответила из зала глухим, завернутым в плед голосом. «Чеку, может, принесешь?» «А может, и борща еще? сибарит. «И котлетку! Ты же сама сказала! Постельный режим!» Ворсинки пледа уютно щекотали ноздри. Вкусно пахло съестным с кухни, и дети, придя из школы, ходили тихо и говорили в полголоса, строго предупрежденные матерью. За окном подвывало, но внутрь жилища проникало только звуками. «Эх!» — подумал даже Александр Никифорович, засыпая. «Жаль, долго не проболею». На следующий день грипп не отступил. И на следующий за следующим тоже, зато от лежания начали болеть все кости, и Александр Никифорович принялся резко нарушать постельный режим, пока жены не было дома. А на третий, начавшееся осложнение болезни в виде тепла, уюта, заботы и любви, чуть было и вовсе не угробили Александра Никифоровича. Лежать было совсем не в мощь, хотя налитые ленью суставы и требовали их уложить, укутать, а не таскать по квартире. Мозг стремительно терял свою остроту, и принесенный тюк с документами так и остался стоять в прихожей практически нетронутым. Домочадцы, не приученные к такому долгому пребыванию главы семьи в семье, не знали, что с ним делать, и предпочитали вежливо и мягко игнорировать, чтобы не нарушать привычного для себя течения событий. Не специально, конечно, и не назло, но тем не менее. И Александр Никифорович начал маяться. Он шатался по квартире, завернутым в плед привидением, Ныл, жаловался, стенал, путался у всех под ногами, бесцеремонно вмешивался в уклад и в ультимативном порядке требовал к себе внимания, потому как, судя по всему, жить ему осталось недолго и, хоть напоследок, очень уж хочется искупаться в семейном тепле. «Ну что?» — булькал он соплями в детской. «Что делаете?» «Уроки, папа». «А что за уроки?» «Ну вот, математику». «А давай я тебе помогу, что ли?» «Да не, мы сами справимся, спасибо». А Потом, может, Шашкина вылет портечку. Нет, потом еще английский, физика, литература. Ну вот. Потом умирающим голосом вопрошал на кухне. Ну как, как тут дела? Делаются. Может, помочь чем? Пробу там снять или посолить? Саша! Я ж тебе постельный режим велел соблюдать. Зачем ты ходишь и бациллы свои по всей квартире разносишь? Худо мне, Саш, совсем мочи нет. Как разморила меня болезнь эта. Помру, не небось, ты будешь жалеть потом про свою черствость. Ты в туалет в пледе еще раз зайди, так точно помрешь». На четвертый день жена не выдержала и позвонила командиру. «Здравствуйте, Саша. Это Саша, жена Саши». «Здравствуйте, Саша, я узнал. Ну, как там Саша?» «Ой, совсем плохо, болен неизлечимо, не знаю, что и делать». «А что у него?» «Температура 38, насморк». «И?» И все, Саша, и все. Но если он еще дома пару дней просидит, то боюсь, что мы разводиться начнем, или я его прибью. А без меня он точно пропадет, но вы же его знаете. Придумайте что-нибудь, Саша, прошу вас. Так, сейчас кладем трубки, я перезваниваю как бы по своей инициативе. На корабль я его утащу, надо спасать семью. Александра Прокофьевна аккуратненько положила трубку и прошмыгнула на кухню. Через пять минут аппарат зазвонил. Саша! — крикнула она мужу. — Возьми трубку, я занята. — Да это все равно тебе из школы звонят. я кому нужен? — Никому я не нужен. — Саша, блядь! — Да ползу уже, ползуй, и помереть спокойно не дадут. — У аппарата. — О, здравия желаю, командир. Ну как вы там без меня? — Да. — Настолько вот прям? — И когда? — И что? — А как? — Это да, тот не посянет. «Ну, конечно, я готов, товарищ командир, Ну, о чем речь?» «Да пять минут на сбор, ну, десять, конечно!» «Да не я за что, вы что, я же... Ну, вы же... Ну, мы же... Вот это вот все, товарищ командир!» Кладя трубку, Александр Никифорович сиял. «Вот!» — сказал он громко кому-то невидимому в прихожей. «Нужен еще старпом-то, а? Три дня не было, а все рушится на борту. Старый конь борозды не испортит». Но глубоко не вспашет. Чего разорался-то, Саша? — Вызывают на пароход срочно, Сашенька. Не дают помереть спокойно, гады. Задача новая — никто не в силах поднять, окромя меня. Никто! — Александр. — А вы ведь подпрыгиваете прямо, судя по голосу. А помирать собирались, я помню. — Да хватит орать-то, мешайте жену. Из комнаты высунулась дочь, но, получив радостный щелбан от отца, юркнула обратно. — Некогда помирать, Александра. Вижу, помереть не дадут. Александра Прокофьевна выглянула из кухни, обомлела. Старпом стоял уже одетый по форме номер пять, подтянутый, собранный и даже, казалось, умытый, побритый и со сталью в глазах. Ого! Ты диван -то хоть убрал с собой в зале? Да сейчас! Мужик ей на войну собирается, а она ему за диван мозг фолит. Ну, одно слово... Ладно, не придеть их. Когда ждать-то?» но дверь уже захлопнулась, и по лестнице в подъезде затопали бегом вниз. Центральный старпом спустился, напевая, а волны стонут и плачут, и сверх необходимого поглаживая поручни трапа. В центральном настойчиво пахло праздником. — Не понял! — рыкнул старпом на дежурного. — А ну-ка, дыхни! — Александр Никифорович, тут креста на вас нет, я ж дежурным стою. — Кому сказал, дыхни! — Да, три бутылки Кольского позавчера, и правда не ты. Кто в центральном сейчас ходил? Механики курить ходили. Кто из механиков? Да все из механиков и химик с ними. А чего они тут все на борту вечером делают? Здравствуйте. День инженер механика же сегодня. Ха, попались голубчики. И химик. Что и химик? И химик тоже попался, получается. Вадим вот передам, что ты про них пошутил. Маклауд, то наш доморощенный, ну ладно, пиши пока прощальное письмо, а я пойду шалманах накрою». Но вышло ровно наоборот. Шалман при виде старпома загудел еще радостнее, быстро влил в него штрафную, потом догонную, потом уважительную, а потом и вовсе назначил его тестующим, накрыв с головой, и, когда ночью воздух центральным нюхал командир, то дежурный докладывал уже про механиков и химика, и старпома. «А, «Э, ну со старпомом-то ладно, со старпомом-то пусть». «А химик-то там что делает?» «Ну, родственная душа, сочувствующая, так сказать». «Ага. Где шелом пахнет, там удустые сочувствия». К вечеру следующего дня Старпом звонил домой с докладом. А стоит сказать, что, несмотря на всю свою суровость и авторитет, с женой он всегда разговаривал, как нашкодивший шкаляр. И, кто бы мог подумать, авторитет от этого ни капельки не страдал. «Да, Сашенька, ты знаешь, значит, ну, лучше, да. Вот прям как заново рождаюсь». И насморк почти прошел, и суставы не ломит, и хвоста. А нет же у меня хвоста. Нет, Сашенька, ну как же я пил? ну ты что? Меня же командир вызвал к задаче готовиться, ты же сама свидетелем была, по своей инициативе. Да, пропадай говорит, без тебя спасай, брат, а ты, говоришь, пил. Сегодня там повеселитесь еще, а завтра я уж нагряну, наведу там порядок у вас. Да, смотрите, там у меня. Ну все, люблю, целую ручки, отье. Если вам когда-нибудь казалось, что мужчины абсолютно не умеют болеть, то, уверяю вас, все это потому, что величина масштабов их предназначения просто не умещается в этот вот весь сопливый быт, и скука с тоской по прериям или волнам гнетет их сильнее, чем какие-то там вирусы или бактерии. Но порой выносить болеющих мужчин невозможно, это да, даже если они старпомы по боевому управлению подводным крейсером, а под руками, как назло, не оказывается группы механиков. и химика.